Рядно Делянич. Вольфсберг, 373. Предисловие. Настоящая книга представляет собой не только отчет об интернировании в Вольфсберге, но и отражает настроение тех, кто с оружием в руках оправдали свое иммигранство, приняв участие в борьбе с теми же врагами России, от которых пришлось уйти после гражданской войны. 1917-1920 годов. Автор книги женской интуиции нашла те слова, которые нами, мужчинами, может быть, выговариваются с трудом. Вопрос о поступлении русских эмигрантов в германскую армию был жгучим вопросом послевоенных годов. Почти вся западная эмигрантская печать этот поступок осуждала, Главным образом, исходя из соображений тактики и приспособления к настроению стран своего пребывания, тактики, выработанной за столами редакций, причем об идеологической стороне вопроса, говорить было не принято. Не говорилось и о том, что мы 30 лет всему свету твердили об опасности коммунизма, что нам не верили, высмеивали нас за эту непримиримость, чтобы потом, когда стало уже почти поздно, с нами во многом согласиться. Вся эта 30-летняя непримиримость стушевалась во время войны. О ней молчали не только иммигрантские газеты, но и организации. Мне неизвестна ни одна политическая иммигрантская организация, которая своим членам порекомендовала бы поднять оружие против коммунизма воспользоваться этим случаем воплощения в жизнь всех постановлений и резолюций прошлого. К счастью для иммиграции психология отдельных лиц никогда не подпадала под влияние организаций или печати. Люди без них знали, что им нужно было делать. И вот в Югославии несколькими честными, смелыми и решительными людьми После объявления войны Советскому Союзу было принято решение, единственно в этой части света приемлемое и правильное, принять участие в войне против исконного врага и стать в строй в одиночном порядке. Трудностей было немало, но своего эти люди все-таки добились. Эти продолжатели традиций русского белого воинства остались такими же, какими и были в конце гражданской войны. Принцип был «с кем угодно против большевиков». Гитлеру поверили не за его политическую программу доминирования немецкой расы, а за его антикоммунизм. Не поддерживали ли в свое время русское добровольческое движение немцы в Балтике, англичане в Мурманске и Новороссийске, французы в Одессе, даже чехи и прочие славянские добровольцы одно время помогали, чем могли и как могли этому движению. Разочарование в гитлеровской политике в оккупированных областях России пришло гораздо позже, было уже поздно трубить отбой, и в силу тех же принципов пришлось продолжать, приняв все выходящие из них последствия. Во имя этого принципа погибли русские люди в боях последних дней войны, когда все было уже потеряно. А они все еще продолжали борьбу, погибли и тысячи других русских людей, впоследствии в лагерях в Сибири. Тогда же, в начале войны, оказалось, что с годами у многих до того изменилась психология, и они так ассимилировались с окружавшей их иностранной средой, что даже забыли или нашли более удобным для себя на некоторое время забыть об этих старых принципах. Получились две категории иммигрантов — Одни готовы к жертвенности, несмотря на возраст, состояние здоровья и часто общественное положение. Другие, посчитавшие более удобным, оставаться дворниками и получать на чай. Позже, уже на свободе, пришлось встретиться с еще одной категорией людей. Победителей, внешне таких же русских, как и мы, но в свое время попавших на Запад, там проживших 30 лет, и благодаря среде и роду деятельности, впитавших в себя непонятную нам психологию. Они, по-видимому, искренне считали, что делают правое дело, добровольно борясь против тирана Гитлера в рядах союзных армий. Гитлера, до которого им, собственно, не было никакого дела, и которого они знали по карикатурам, а то, что они этим помогали нашим врагам-коммунистам, их, по-видимому, немало не смущало. Один из них, пожилой человек, сказал мне однажды в разговоре об одном незнакомом ему журналисте из рядов казачьей дивизии. «Если бы я его встретил в бою, я бы ему прикладом размозжил голову. Не знаю, как поступил бы я, если бы авторы этих слов после такого поступка привели ко мне пленным. Но никому из нас и в голову не пришло бы поднять руку на своего. Мы боролись с коммунистами». Человек, говоривший это, был добровольцем одной из союзных армий и исповедовал крайне правые политические убеждения, не помешавшие ему быть союзником коммунизма. Все это, конечно, не относится к тем, кто, будучи мобилизованным, исполнял свой долг в отношении страны, давшей им подданство. Их уделом могли быть впоследствии конфликты морального значения. История формирования русских добровольческих частей Второй войны наглядно показывает, что большинство их членов ушло от спокойной жизни хорошо оплачиваемого интеллигентного труда, оставив на произвол судьбы семьи и все, созданное десятилетиями. Старые заслуженные офицеры поступали простыми рядовыми, и рядовыми же гибли. В сформированные части в Югославии стали вливаться иммигранты из Болгарии, Румынии, Венгрии, Русские техники из всей Европы попали в работающие тыловые организации. Ряд эмигрантов из Франции в 1943 году геройский погиб до одного человека на Восточном фронте. Доброе имя русского эмигранта было спасено, и оно продолжает стоять высоко в мнении тех, кто над этим задумывается. Наступило время, когда печать перестала нас осуждать, а эмигрантские организации получили возможность продолжать выносить постановления и резолюции. Положение на фронтах в апреле месяца 1945 года давало все основания предполагать, что война Германии была проиграна, и наша ставка против большевиков опять бита. Продвижение западных союзников с юга Италии на север не беспокоило бы наш внутренний участок фронта, Если бы не было сильного нажима их восточных союзников, югославских партизан, имевших у себя за спиной уже подходившие части Красной Армии на наш отходивший и постепенно сокращавшийся фронт. В то время как первый особый пол «Варя Кроа», ведя ожесточенные бои с партизанами, ежедневно терял десятки убитых, соседи наши, германские полицейские части, теряли свою боеспособность, И было очевидно, что они войны долго не выдержат. Подошедшие из Сербии добровольцы Льотича переформировались и в Истрии, но по численности от них нельзя было ожидать больше 3-4 батальонов, без какой бы то ни было возможности пополнения их из-за отрезанности от Сербии. Дух их был отличным, снабжены они были неплохо, но их, к сожалению, было мало. Стоявшие на некоторых участках фронта местные добровольцы славенцы представляли собой хотя морально и более слабый элемент, но они защищали свои дома и при нормальном ходе событий могли считаться боеспособными. С востока подошла дивизия Галиции, укомплектованная из украинских уроженцев Львовской области Польши. Весь командный состав ее состоял из немцев, а рядовые проявляли нескрываемую ненависть к нашим русским солдатам. По боеспособности они представляли собой неизвестную величину, ибо после грабежей еврейского и польского населения в Галиции они некоторое время стояли в тылу во Франции и, собственно, в серьезных боях участие еще не принимали. Впрочем, эта дивизия вскоре же была двинута дальше, на север. Единственными стойкими частями, ожидающими в нашем районе, был русский корпус генерала Штейфана и 15-й кавалерийский казачий корпус генерала Панвица, с тяжелыми боями, отходившие по Югославии в общем направлении на северо-запад. Губернатором провинции Словении на полуавтономных началах был генерал Лев Рупник, блестящий офицер Королевской Югославской армии, коренной императорский австрийский офицер генерального штаба, глубоко национальный по взглядам и безупречный в моральном отношении. Женат он был на русской И супруга его, Ольга Александровна, создала гостеприимный очаг, где и сам генерал, и взрослые дети, и даже зять говорили по-русски. В течение неоднократных обсуждений создавшейся обстановки выяснилась полная общность взглядов на положение дел. И генерал Рупник изложил следующий проект, который ни у нас, русских, ни у сербов не вызвал возражений. При наличии надвигавшейся опасности коммунизма с Востока было очевидно, что единственной незараженной и незанятой коммунистами территорией была бы его провинция, Словения, географически лежащая в самом северо-западном углу Югославии и граничащая на севере с Австрией, тогдашней германской провинцией, на западе с Италией и на юге с адриатическими портами Триест и Фиуме, тоже итальянскими. Задачей представлялось удержать за собой эту территорию для передачи ее подходившим с юго-запада англоамериканцам, чтобы хотя бы эта часть Югославии не попала в руки коммунистических правительств Тита и Сталина. Политически, до освобождения всей Югославии от коммунистов, можно было бы провозгласить эту территорию самостоятельной Словенией, чем она этнографически и являлась. С военной точки зрения, план этот мог бы тоже быть проведен в жизни, так как, с хотя и поредевшими полками русского корпуса и частей генерала Панвица, при наличии сильного, прекрасно снабженного и вполне боеспособного полка «Варяг» и сербских батальонов Льотича, имелась полная возможность поднять дух славянских добровольцев и даже пополнить их ряды путем мобилизации нескольких возрастов населения. В офицерском составе тоже, казалось, не было бы недостатка, когда в русском корпусе опытные боевые офицеры были на должностях рядовых. Продуктов для населения и воинских частей, как и боеприпасов, было бы более чем достаточно на несколько месяцев осады, ибо немцы, уходя, оставили бы все на территории Словении нам. Через сербских добровольцев при посредстве их связей с дипломатическими представителями Королевской Югославии на Западе, можно было бы обо всем этом поставить в известность союзную главную квартиру в Италии. Плану этому, однако, не суждено было осуществиться примерно по той же причине, как это произошло в свое время в других странах. Левые элементы в славянском парламенте подняли агитацию против генерала Рупника, как недостаточно демократичного и социалистам удалось большинством голосов потребовать его ухода в отставку. Конечно, об этом плане им известно не было. Одним словом, решили перестраивать дом, когда он уже горел. Русский корпус позже этого события занял позиции северо-западней Любляны. Но было уже поздно что-либо предпринимать в политическом отношении. Генерал Рупник уже был в отставке. 15-й кавалерийский корпус отошел круто на северо-запад, не касаясь территории Люблянской области. С юго запада подошли переформированные сербские добровольцы и заткнули дыры, оставленные немецкими полицейскими частями, отошедшими с фронта. Казалось, что фронт еще и мог бы держаться, хотя бы и с трудом, но социалистическая агитация среди славянских добровольцев начала давать свои плоды, и люди стали дезертировать с фронта по домам. Хорошо знакомая картина. Настроение сербских добровольцев резко понизилось, Так как, естественно, у них прошла всякая охота защищать Словению, когда сами славянцы дезертировали с фронта. Через короткий промежуток времени, когда положение еще более ухудшилось, стали отходить и сербские добровольцы, лишенные своего вождя Льотича, погибшего в автомобильной катастрофе, и фронт в районе Любляны. Оставался на русских частях, все еще ждавших приказа об отходе. 6 и 7 мая полк «Варяг» сосредоточился своими батальонами в Любляне. На балконе казармы был поднят русский национальный флаг со щитом Роа в середине, и командирам полка было приказано снять отличие германской армии. Начинался отход полка «Варяг» с боями против партизан на сдачу союзникам с надеждами на военный плен, разрушенными, как и многие другие надежды и упования, и обращенными в выдачу большевикам и гибель личного состава трехбатальонного полка, своими решительными и храбрыми действиями долгое время поддерживавшего среди окружающих немцев честь и славу русского солдата, единственного полка германской армии, где не было ни одного немца. Оглядываясь на эту эпопею, нельзя не отметить некоторой наивности в планах и рассуждениях ее творивших, в том числе и автора этого предисловия. Дело начинать нельзя было без твердого политического тыла, а такой тыл при наличии социалистов в парламенте в Любляне создать тоже было невозможно. Прибегать к военной диктатуре было рискованно, да и генерал Рупник никогда не согласился бы на это. Работа славянских социалистов была направлена против немецкой оккупации, и они считали генерала Рупника немецким ставленником. Народ же не знал коммунизма, как и всегда, впредь до его появления, когда стало уже поздно. Русские и сербские начальники наивно предполагали, что дачей западным союзникам они найдут какую-то возможность спасти своих людей от пленения их коммунистами и неизбежной гибели. Постановление знаменитых конференций Великих Трех, один из них Сталин, отдававшие коммунизму всю восточную часть Европы и ее уроженцев из Германии, не были известны, да и показались бы гнусной инсинуацией против западных союзников, так как вера в Запад как антипод коммунистическому Востоку была сильна и непоколебима. По старому солдатскому правилу политика не входила в круг обязанностей бойца, у которого во время тяжелой войны и без того много дел. Национальное русское движение потерпело еще раз поражение, заплатив за него опять несказанно дорогой ценой. Видимо, это была последняя попытка освобождения России извне. Окончив период интернирования и благополучно выбравшись на свободу, пришлось поступить на службу в то же ФСС, которая нас когда-то арестовывала и допрашивала в Вольфсберге. Но к 1948 году времена сильно изменились. Ни Кеннеди, ни носителей красочных фамилий Шварц, Блау и тому подобных уже не было. И роль ФСС свелась к тому, чем, собственно, оно и должно было быть. К обеспечению безопасности оккупационных войск. Интернированных больше за ФСС не числилось, большинство бараков лагеря было снесено, В оставшиеся поселили беженцев, сторожевые вышки и проволочные ограда были разобраны населением на топливо и для хозяйства, и даже злополучный бетонный бункер был сравнен с землей по приказанию австрийских властей. В последовавших дружеских беседах со служащими ФСС выяснилось, что вся операция интернирования происходила с сильным отклонением от основных положений главного командования В сторону нежелательной импровизации. И отклонения эти лежали на совести тех, кто всю странность своей неанглийской натуры вкладывали в желание отомстить и уничтожить. Не надо забывать, что пресса союзников, до Эренбурга включительно, старалась вдохнуть своим солдатам ненависть к немцам, чем особенно выделялась хотя и бульварная, но сильная печать Англии и США. Все немцы считались нацией и подлежали уничтожению. Этим Вторая мировая война, начавшаяся на основаниях национальных претензий Германии на Востоке против Польши и СССР, перешла в стадию политической войны демократии, включая и СССР, против диктатуры Гитлера. Поэтому было необходимо назвать всех немцев нацией, а советы — демократии, и создать законы, имевшие обратное действие для расправы с политическими противниками. Над этими вопросами, как и у нас, никто из военных, конечно, не задумывался. Но после войны, при относительном бездействии оккупационного периода и в соприкосновении с действительностью, пришлось в официальную точку зрения внести многие коррективы, оставив грязную работу необходимой ликвидации тем, кто этой деятельности жаждал и, наконец, ее дождался. С первых же переговоров о поступлении на службу я был поражен дружеским и предупредительным отношением к себе. Не знаю, возможно ли что-нибудь подобное где-либо, но, заведомо зная, кто я такой, меня приняли на службу в учреждении, где почти все дело производства было секретным и где я мог встретиться с теми, кто меня в свое время арестовывал или допрашивал. Не думаю, что причиной этому была моя личность. Скорее, общее безразличие, и потеря всякого интереса к службе по окончании войны, свойственная, впрочем, всем непрофессиональным военным. Другим интересным фактом было то, что на мои плечи сейчас же свалилась вся канцелярия, так как молодежь, как и вся другая, хотела жить, а я хотел отдохнуть. Это дало мне возможность не только изучить архив и все сложное и зачастую противоречивое и неясное законодательство и технику интернирований, но и лично, за неимением кого-либо другого, провести ликвидацию отдельных постов ФСС и их архивов. Не обошлось и без курьезов. Когда я в сопровождении двух английских солдат насильщиков приехал забирать архив ФСС Фельдкирхен, то в здании суда меня встретил наш бывший тюремщик с ключами от бывшей канцелярии, отшатнулся от меня и сказал... «Вот видите, господин майор, я же говорил вам, что вы еще придете меня арестовывать». Архивы, относившиеся к интернированию, были официально уничтожены в 1950 году, и никаких справок по этому вопросу никому не давалось. Даже местным властям, которые иногда в этих справках нуждались для дополнительных данных австрийских политических процессов. Случайно сохранившаяся инструкция говорит, что оккупационным властям видимо, будет очень трудно определить потенциальных интернированных, так сказать, отделить плоды от плевелов. И что в этом вопросе следует проявить собственное здравое суждение? Не нужно забывать, что самый подход к этому вопросу является различным для Австрии и Германии. Нужно помнить, что целью интернирования является перевоспитание, а не наказание. Разительный пример того, как могут самые лучшие намерения быть применены в самом худшем виде. Перевоспитание. Предположив по официальной точке зрения, что все интернированные были действительно трудно исправляемыми нацией, их соединили вместе на долгое время в лагерях, где они познакомились и подружились друг с другом. Им создали скверные моральные и физические условия жизни, способствовавшие их спайки и назвали это перевоспитанием, вместо того, чтобы распылить их всех в толще аполитичного населения, которое считало бы их виновниками происшедшей катастрофы. Наказание. Произошло как раз то, чего хотели избежать, и интернирование превратилось в коллективное наказание не только интернированных в Вольфсберге в количестве 8-9 человек, но и для их семейств, затронув, скажем, в итоге 50 тысяч населения. Если к этому прибавить интернированных в американской зоне, то цифра в 100 тысяч населения, затронутого этой мерой, представляется скромной и отражающей действительность. Аресты наций вначале были приняты населением с некоторым удовлетворением. Во всяком случае, оно выражалось в печати как должное возмездие виновникам всех бед. Но когда это возмездие затянулось, а оккупационные войска в восточной зоне продолжали безнаказанно притеснять население, отношение это превратилось в общее сочувствие к интернированным и их семьям. И с тех пор марки вольфсберговца в Австрии стыдиться не приходится. Скорее, ею гордятся как этапом жизни самой угнетенной части австрийского населения. Вот к чему привело интернирование перевоспитание, рассматриваемое ретроспективно. Что же от всего этого осталось теперь, спустя больше, чем 10 лет? Тяжелые годы, непосредственно последовавшие за капитуляцией Германии. Годы морального упадка и физических лишений были проведены в интернировании. И, как парадокс, многие сохранились за это время как сардинки в коробке. Произошла... Еще раз в нашей иммигрантской жизни крупная переоценка ценностей, ибо было достаточно времени многое передумать, и, несмотря на колючую проволоку, многое увидеть и пережить. Приобретены были связи и знакомства, а главное — настоящая дружба, рожденная в лишениях и неизвестности будущего. Вольфсберговцы, разбросанные теперь по всей Западной Германии и Австрии от Гамбурга до Клагенфурта, узнают друг друга с первых же слов, не имеют никаких политических амбиций и объединений, но в некоторых центрах открыто встречаются за стаканом вина и при случае помогают друг другу и семьям погибших морально и материально. Все заняли свои прежние профессии и в них преуспевают. То же произошло и с тысячами американских интернированных в районе Зальцбурга, которые также официально создали свое общество взаимопомощи и которые при встрече с вольсберговцами являются их дорогими гостями и товарищами по беде, уже давно прошедшей. Автор предисловия, которому посвящена книга, М.Г. Гринёв. Исаул, бывший старший офицер первой сотни лейб-гвардии казачьего полка, начальник штаба и заместитель командира полка СС «Варяг» Михаила Александровича Семенова.